А затем тебе придется иметь дело с инициативными параноиками, которые лично будут крушить снеговиков у соседских детишек. Те будут орать и злиться, родители выходить из себя и требовать, чтобы соседа арестовали за вторжение в чужие владения, порчу личной собственности, причинение травм их детям, бла-бла-бла. Придется удваивать смену в службе 911. Хотя там и сейчас полно народу, да поможет Бог» тем беднягам, которые будут звонить с настоящими проблемами. Тинкер перевел дыхание и переключился со Стива Дойла и Джули Олбрайт к делам, которые он предполагал сделать сегодня. «Так где все?» «Я думал, что вся контора забита, все вкалывают». Макларен вернулся к кофеварке. «Что мы им делаем? Все заняты делами». Часть на местах выколачивают информацию, берут последние интервью у тех, кто вчера был в парке. Все остальные сидят в этом здании, в затемненных комнатах и смотрят видеоновости или тонны размытых любительских видеосъемок. Краснощекие дети с сопливыми носами. Но, с моей точки зрения, просматривать их — жуткая потеря времени. Тот, кто это сделал, ни в коем случае не мог попасть на семейное фото. Это сделал настоящий подонок, Кинкер, наконец, повернулся взять пальто и невольно вспомнил пальто Стива Дойла, висящее в пустом кабинете. — Да, я все понимаю. Это надо сделать, хотя и досадно. — Где Магоца и Джина Макларен на мгновение было смутился, но тут же поднял глаза к потолку. — Ох, ты ведь, конечно, не слышал. — Что не слышал? — В округе Дандас у нас вроде еще один снеговик. Лицо Родраннера, его руки и ноги совершенно онемели, а его тело, казалось, было покрыто полудюймовой коркой снега со льдом, что заставило его вспомнить о вчерашнем убийстве и снеговиках. Он поежился, но отнюдь не из-за температуры. Если бы он добрался до Харли до того, как примерзнет с сиденью велосипеда и сам превратится в снеговика, то был бы счастлив. Несмотря на мерзкую погоду и приближающееся переохлаждение, он остановился на мосту на хеннепи на и перевел дыхание, как всегда делал, когда ехал этим маршрутом. Глядя на широкую замерзшую Миссисипи, на мост Стоун-Арк над ней, на старую кирпичную набережную, где старые мельничные здания давно были перестроены и теперь в них обитали люди, а не мука и зерно. Словно... На рисунок старой почтовой карточки наложили изображение стройных современных небоскребов. Даже в снежном январском сумраке это был прекрасный город, и казалось совершенно диким и неправильным, что такие ужасные убийства произошли в столь красивом месте. Он стоял так долго, сколько мог вынести, после чего, силой нажимая на педали, миновал мост и дважды основательно упал, прежде чем понял, что никоим образом не сможет добраться до Харлия на его собственном велосипеде. Он развернулся и двинулся к дому. Колья, которую Родранер проложил на своей подъездной дорожке, отлично подходила для его горного велосипеда, но была узковата для непомерно широких шин Хаммера Харлия. Но преодолеть пятифутовые заносы было детской забавой для мощной машины. Харли пробился прямиком к парадной двери и нажал на клаксон. Раннер выглянул из фасадного окна своего цветастого в викторианском стиле домика, задернул портьеры и выскочил в парадную дверь. Он слегка прихрамывал. — Спасибо, что заехал, — сказал он, влезая в машину. — Вот уж не могу поверить. Неужто ты был так глуп, что попробовал сегодня оседлать велосипед? Как твое колено? Родранер потрогал опухоль размером с гусиное яйцо, которое он заработал в одном из падений, и поморщился. «Все в порядке. Я приложил к нему лед, но я должен был попробовать. Автобусы и такси сегодня не ходят. Ты понимаешь, что в один из таких дней ты попадешь под колеса?» Харли нежно погладил баранку. «Купи себе такую малышку, и у тебя вся жизнь изменится. Может, даже обзаведешься подружкой». — Не могу поверить, что ты ее купил. Уж очень она отвратная, эта штука. — Расслабься. Я большой мальчик, мне нужны большие колеса. Кроме того, учти, что я живу не в Лос-Анджелесе и не вожу в ней ребятишек на тренировки по футболу. Это настоящая зимняя машина, и живем мы в Миннесоте.